Седьмое. Из всех детей Самуила Скавроника к а р л о с еще ребенком казался умнее всех. В действительности же он был только прилежнее во всем, находчивее и деятельнее. Кристина была не глупа, но слишком с п о к о й н о нравом и как бы равнодушна ко всему. Анна была гораздо живее и деятельнее сестры, но зато жестка сердцем и почти з л а н р а в н а Ее никто не любил ни в семье, ни в соседстве. Брат их Дирих был добрый и тихий мальчик, но совсем простоват. Какими были все четверо в детстве, таковыми остались и на всю жизнь. Карлос, как и в детстве, так и теперь, был всеми любим за веселый, добродушный нрав и готовность всякому услужить по мере сил. Прилежание и усердие в том деле, которое он брал на себя, делал его дорогим работником для всякого хозяина. Будучи крестьянином, он, благодаря большому кругу знакомых по соседству и множеству приятелей, попал в в и ш к и в маленький постоялый двор в должность конюха. Вскоре, однако, из конюшни он перешел в горницу, прислуживать семье хозяина, а затем, через год, перешел уже в большую гостиницу в качестве лакея, и хозяин в и а с и б о с н а м с сделал его буфетчиком и своим доверенным лицом. Пока брат и две сестры добывали себе средства к жизни, тяжелой крестьянской работой и жили холопами у разных помещиков, к а р л о с зарабатывал больше денег более легким трудом. Конечно, жена его, старший сын Антон и даже мальчуган Мартын уже прилежно работали на пахотах сенокосах пана л о у р е н с к о г о но имея в Карлусе т с к в о р о д с к о м Исправного платильщика Большого Оброка, шляхтич, строгий и взыскательный к другим своим крепостным, обращался мягче с его семьей. й с к о в о р о д с к и й не пример другим», — говорил пан. «Они у меня на о с о б о м счету». Иногда Карлос учудилось, однако, что причина известной мягкости и любезности пожилого и порочного пана другая. Карлосу, лишь изредка являвшемуся в Дахабен повидаться с семьей, казалось, что на подраставшей и с каждым днем хорошевшей Софье, прозванной в деревне барышней, остановилось внимание пана. И эти мысли изредка волновали и смущали Карлоса, не суждено ли в будущем завязаться роковой борьбе с паном. Положение усугублялось тем, что его юнкудзе уже теперь была бедовой девчонкой, красивой, вострой, но своевольной. Так с раннего детства, подружившись с бобылем Мольчуганом, она теперь в е л а из за него войну с родителями. Когда этот бобыль, родом латыш по имени Давыд или д а у ц Цуберка, был уже парень взрослый, но как вольный служил по найму в дохобене пастухом у того же пана, Софья н а с т о й ч и в у ю п р я м о несмотря на выговоры и взыскания, уходила за ним в поле и помогала сгонять и пригонять стадо. Иногда в наказание девушку запирали на целые сутки в чулане или в авине. Но через несколько дней она снова пасла стадо с д а у ц е м Цуберкой. Софья ревела каждый раз, конечно, винилась, искренне просила прощения, но тотчас снова принималась за старое. Цуберка был для нее все. Справиться с Софьей было невозможно потому, что она вдруг стала умственно выше своих родных, даже сверстницы друзей. Здесь, в Дохобене, в полной глуши на краю оврага, где протекала маленькая речка и торчал гнилой мост без перил, в бедной деревушке, окруженной пустынной равниной и мелколесьем, п о я в и л с ь на свет самородок девочка, которая подрастала теперь, становилась ловкой, речистой, бойкой в обращении со всеми, даже с чужими, которых все дохабенцы дичились. Софья не видела ничего, кроме вишек и трактира на заезжем дворе, где отец жил в услужении и где, будучи его любимицей, она часто подолгу гостила. Но в этих вишках На этом дворе часто останавливались важные п р о з ж а ю щ и е в кафтанах с п а з у м е н т а м и и золотыми пуговицами. Экипажи их совсем не похожие на телеги и фуры местных жителей, их лакеи и гайдуки, их вещи, которые выносили из экипажей в горницы, их речи, манера говорить, двигаться, приказывать, даже взглядывать на обывателей вишек — Ни что н е ускользало и не ускользнуло от зоркого взгляда и пытливой смекалки этой девочки. Смелая хорошенька, я с ч е р н о й как с н о л ь головкой в природных кудрях завитушках, с огненными ч е р н ы м и глазками, с носиком, дерзко и грациозно в з д е р н у т ы м вверх, с звонким зародительным смехом, который звенел как серебряный колокольчик, эта д х а б е н с к а я юнкудзе Скоро стала любимицей всех. Так рекомендовали ее и проезжим, так называли ее и сановники. Девочка без церемонии ходила по всем горницам, когда дом бывал занят гостями. Каждый проезжий, хотя бы и важный вельможа, невольно обращал на нее внимание. Опросив ее, он получал смелый ответ, соблазнительную веселую улыбку, лучом сверкающий взгляд, и к о н ч а л о с ь тем, что проезжий ласкал Яункудзе, угощал тем, что сам ел всякими сластями, что имел с собой в дороге. Иногда девочка получала ленточку, платок и з н и злотый в подарок. «Славная у тебя девчонка!» — говорили Карлосу все без исключения проезжие. «Бедовая будет! Совсем барышня, а не крестьянка!» И вот это общение с людом, от которого веяло на девочку иным миром, ей неведомым, но ею угадываемым, привело к тому, что Софья скоро поняла и сказала себе «Не в с ё здесь, в дохобении в и ш к а х здесь даже ничего нет, все там, вон там, за лесом, за полями и оврагами, далеко за ними, очень далеко». Но все-таки туда доехать можно. Оттуда едут и приезжают всякий день. Там живут другие люди, которые поважнее и побогаче пана к с е н з ы и пана Лауренского. Вот если бы туда добраться когда-нибудь. и д я ч о к с м о р о д о к воспитанный не матерью и отцом, а тысячей проехавших и промелькнувших путешественников, стал, конечно, головой выше многих д о х а б е н с к и х обитателей. Не только Марья, но даже Карлус, обожавший дочь, не понимали, однако, где Софья набралась и смелости, и ума, и ухваток, не крестьянских, а барских. Пан Лауренский изумлялся тоже, откуда бралось в Софье все то, что он, знаток в женщинах, видел в ней. Они не догадывались... ч о во многом Софья подражала именно тем проезжим, б а р н я м и барышням, которых видела в вишках. Разумеется, если бы не было в девочке природной искры, то и прозвище Юнкудзе не дали бы ей д о х а б е н с к и е обитатели, и пребывание на заезжем дворе встречи с сотнями проезжающих не принесли бы никакой пользы. Но кроме того, было еще одно обстоятельство — которой не знал никто, ни мать, ни отец, ни родные, ни знакомые. То, что Софья была живым портретом, живым повторением или двойником, как внешностью, так и нравом другой женщины. Той самой, которая сумела пленить и покорить себе исполина императора. Расходство это никто в семье знать не мог, ибо никто Марту давно уже не видал. с о р к а л е т н и й к а р л о с был старше вроде, но смутно помнил черномазую сестренку, которую после смерти отца с матерью увезла к себе тетка. Затем эта девочка пропала, так сказать, без вести, и уже спустя лет пятнадцать все скворощане, ревностные католики, узнали, что пастор своротил о девушку из лона истинной веры в свою секту лютеровоучения. Карлус собирался было в город Мариенбург отнять у пастора сестру и п р и в е с т и домой. Но средств на путешествие не было. Вдобавок, по слухам Марта, воспитавшись в доме богатой тетки Василевской, стала совсем барышней. Они же были по-прежнему крестьянами. Какова стала собой ныне эта Марта, к а р л о с знать не мог. И только Христина, недавно видевшая ее, Тотчас заметила теперь сходство между императрицей и Софьей. Уезжая и прощаясь, Христина снова полюбовалась на племянницу. д о р о г а й з Дахабена в Вишке она снова заговорила с братом о девушке. — Это подобие твоей дочки с ней, царице, удивительно. И погляди, выйдет из этого что-либо хорошее для Софьи. Давай, Бог. Только когда? Может, когда Софье будет за 40 лет, а я буду на том свете?